Глава третья Четкая картина всех событий, произошедших с мальчишкой, загрузилась наконец-то полностью, слилась с моей памятью. Точка отсчета находилась приблизительно за пять лет от сегодняшнего дня. В тот день, после второй сумеречной ночи, Харм совершал обход владений в поисках даров местного Посейдона Карнеса. Одноногому принадлежал кусок берега длиной около 300 шагов от рукотворного канала, созданного еще древними мастерами, и доскальные гряды, врезающейся острым шипом метров на 50 в студионное море. Калека подумал, что ему улыбнулся сам бог, когда обнаружил после шторма потрепанную лодку и в ней живого представителя какой-то ветви древней аристократии. О чем свидетельствовало родовое кольцо на указательном пальце правой руки? Малолетний пацан, навскидку лет восьми 9 девяти, настолько натерпелся, пока его носило по волнам, что ничего не помнил, повторял одно слово «Глерт». Еще он почти не понимал всеобщего языка, являвшимся универсальным для всех, и корни которого уходили во времена Древней Империи, подмявшей под себя практически всю Айкумену. За такую находку можно было получить солидный куш от родственников или как вариант от их врагов. Харм почему-то думал о тысяче полновесных золотых. Вбил себе в голову эту сумму так, как скрайс вколачивал зазубренный средний шип в тело бедолаг. Одна из причин лежала в преданиях, ведь именно столько получил славный Олаф Бург, лет сто назад нашедший в пустыне ребенка, оказавшегося сыном наместника Южной Ринейской провинции. Более того, счастливчик стал одним из самых влиятельных вельмож при дворе и даже удостоился чести предстать перед императором. Титуловали главу государства именно с большой буквы и произносили с благоговением, а иных имен или прозвищ занимающий трон не имел. Но о социальном лифте Калека не мечтал, лишь о деньгах. Потирая руки от мыслей о будущих гонорарах, тот не только приютил мальчишку, но тряхнув мошной, купил козу, чтобы отпаивать инвестицию молоком. И это пришлось, кстати, в доме спасателя, кроме воды и различного по крепости алкоголя, других напитков не имелось. И практически сразу, как только возобновился путь до северного Деморунга, речной крепости и форпоста великого герцогства Аренор, находящегося в 20 лигах от Черноягоди по суше, отправился с мальцом в комендатуру. Представителей властных структур черноягоди не просто проигнорировал, а матерно послал подальше. «Алчные выжиги обязательно обманули бы, и денег бы взяли в три раза больше, а еще награду прикарманили бы. Уж я-то знаю!» Потрясая кулаком, часто объяснялся бутыльникам причину такого поступка. Мальчишку опросили, насколько это было возможно, точно установили полный возраст — шесть лет, а затем долго колдовали с какими-то непонятными амулетами и Харма с находкой отправили в Освояси, приказав ждать результатов запроса в имперскую канцелярию. Предлагался и второй вариант — переправить Глэрда, как записали пацана в документах, в Халдагард, столицу герцогства, где располагался приют для сирот благородного происхождения. В таком случае коллега мог получить пять золотых за хлопоты и неудобства. Со злорадным смехом будущий миллионер от предложения отказался. В итоге по законам пришлось раскошеливаться самому уже на 20 монет из презренного металла, чтобы по всем правилам оформить опекунство до совершеннолетия, а именно до 17 лет. Жадность и вера в близкую удачу сотворили настоящее чудо. превращая скрягу, чья бережливость в родном поселении стала притчей во языцах, практически в неудержимого мота. «Обычная судьба таких найденышей незавидна, лучшая доля холопства, худшее рабство, а отнюдь не получение новых родителей на ровном месте». Причем малолетку ни в первом, ни во втором качестве никто не стал бы держать в черноягоде. Сразу продали бы торговцам живым товаром. Оставлять таких было невыгодно. Местным за каждого невольника приходилось платить дополнительный налог, и не в медиках. Однако здесь на стороне пацана выступила древняя кровь. В герцогстве, являющемся частью империи, с довольно обширными правами, привилегиями и частично автономией, За надетый на обладателя родового кольца ошейник грозила мучительная смертная казнь. Удачный расклад для такого злодея – петля или топор. Но в большинстве случаев прямой билет до Кровавых островов, где продолжали практиковать жертвоприношения и демонопоклонничество, несмотря на запреты и борьбу с первородным злом последователями трех святых. Впрочем, воинственный орден из Красной Пустоши особыми правами и преференциями в империи не обладал, а уж на земле хаоса тем паче. Для занимавшихся живым товаром имелось пренеприятное свойство идентификатора Ариста. Снять или скрыть кольцо было невозможно. Оно, по желанию владельца, проявлялось через перчатки, даже латные. Если пациент терял конечность, автоматически возникало на другой, и так вплоть до шеи. Видимо, кто-то проводил соответствующие опыты, учитывая однозначные свидетельства. Конечно, многочисленным королевством, независимым графством и баронством людей и нелюдей, как и другим образованиям, не попавшим под эгиду или пету местного супергосударства, было плевать с высокой колокольни кого заковывать с цепи, если это не противоречило их законам. Сведения об окружающем большом мире, его истории и географии мальчишка, обладающий феноменальной памятью, черпал из рассказов наставника и других жителей Черноягодья. Харм большую часть времени пребывал в крепких объятиях Бахуса, поэтому ценность информации от него можно смело делить на два, а то и на три, как вариант умножать на ноль. Впрочем, недалеко от него ушли и остальные селяне. Однако закон, учитывая статус опекуна, позволял принуждать к труду мальчишку, чем и воспользовался калека. Уже через полгода после прибытия в черноягоде, тот довольно хорошо понимал местные наречия и мог взять на себя часть работ. Например, собирать ту же роску черную ягоду. Самое интересное, плод земель хаоса, похожий на крупную черешню, в 90-е из 100 случаев имел радикально красный цвет. Малая часть экземпляров носила синий окрас, и совсем уж редкостью являлись антрацитовые. Другое дело, что даже плохие родители старались своих чад оградить от такой участи, да и сам Харм потерял конечность не в многочисленных схватках с мертвецами, орками, пиратами или купцами, а в клешне жука-плавунца. Кроме опасности и некрофауны, часть которой рождала у меня воспоминания о представителей ксеносов и агрессивных вполне живых тварей, сам процесс являлся то еще каторгой. Приходилось по 10-12 часов проводить по колено, а где и по пояс в ледяной воде, пусть и с частыми перерывами для обогрева на суше. В памяти мальчишки огромное место отводилось страшным картинам, как от сырости и постоянного холода не спасал костер в общем шатре. Как приходилось разминать и растирать скрюченные пальцы на руках и ноги, обработанные соком тархира, бахилы, сшитые в единое целое с безразмерными штанами, затрудняли движение, но без них и таких же крак вряд ли кто-то смог продержаться даже день. По вечерам в глотку пацану вливали вонючую горькую настойку, от которой поднимался жар от живота к голове вместе с тошнотой. Когда же он хотел выблевать эту гадость, то получал затрещины и дополнительную порцию дряни. «Что бы лихоманка не взяла, а то сдохнешь тут. Но тебя же уже денег прорва ушла!» Приговаривал ворчливо коллега под довольный хохот собутыльников, которых проживало во временке семь-восемь человек. Грязная во всех смыслах артель, вонючая. Но вполне возможно, некоторые лекарственные свойства зелье имело. Ведь, несмотря на сырость и антисанитарию, кроме насморка, другие напасти обходили глэрда стороной. Дрена еда в ограниченном количестве шла дополнительным бонусом, отчего мальчишка постоянно испытывал голод. И так 15-20 дней в году ровно столько длился сбор. Еще одна доходная статья к Олеге «Берег», на который часто выбрасывала обломки судов и содержимое их трюмов, притаскивала отовсюду и другой мусор в виде плавника, морских водорослей, чесменки и брюхожора. Первые использовались для производства плотной, прочной, грубой ткани и веревок. Последние составляли львиную часть корма домашней скотины. Порой волны выбрасывали настоящих чудовищ, скорее всего, глубоководных обитателей. Да всего не перечесть. Но главное — янтарь. Он особенно ценился среди колдунов всех мастей, зельеваров, артефакторов и алхимиков, потому что подходил для создания различного рода магических средств и предметов, но и стоил минимум втрое дороже, чем обычный. Конечно, Глерт выполнял и множество другой домашней работы, но в основном, в силу малого возраста и отсутствия домашнего хозяйства, принеси-подай. Здесь его судьба ничем не отличалась от большинства поселковых ребят, тех тоже приучали к труду самого раннего детства. Так шли дни и месяцы, затем пролетел год и второй, но никто не заинтересовался спасенным. Не появились богатые родственники или их недруги. Осложняло ситуацию с поисками, что найденыш оказался древнейших кровей. У тех герб проявлялся только после прохождения некого испытания, ледяного пути, поэтому точно указать, кто есть кто, без свидетельств близких, было крайне затруднительно. И имя оказалось не именем. Глэрд, как выяснилось, обращение к высокородным, нечто вроде титула, соотносимого с графским в далеком Тернаре, континент, на который в здравом уме жители империи и других государств не совались, за исключением нескольких портовых городов. Там практически на всей территории вокруг суши на многие-многие лиги отсутствовали чистые места, то есть без эманации некротической энергии или хаоса. Злые духи, появляющиеся за ходом сердца иратана местного светила, как и в сумеречные дни, атаковали любого разумного, вселялись в него. Исключение носители чистой древней крови. Результат — либо живой мертвец, либо измененные, лишенный разума существо, жаждущее людской крови. И убивающее до тех пор, пока его самого не отправляли в царство Мары. В ходе естественного отбора на Тернаре все жители являлись ариста по факту существования, даже обычные крестьяне. Поэтому мальчишка мог оказаться сыном простого моряка, купца или даже наследным рабом, потерпевшим кораблекрушение. Что же до слова Глэрд, Какое твердило и на какое стал откликаться найденыш. Имелась маленькая вероятность, что мать называла так ласково, наподобие «ты мой маленький лорд». А может, ребенок просил защиту у своего господина, считая именно того спасителем от невзгод? Чем не версия? Но занимали умы жители черноягоди гаданием на кофейной гуще недолго, посудачили и забыли. Больше досталось калеки, над каким просто насмехались за просчеты бесперспективные вложения, как итог новые шрамы от плети на графской спине и обезглавленная коза. Харм, вполне возможно, продал бы сразу мальчишку контрабандистам, учитывая законопослушность в прошлом, зная он изначальный итог поисков родственников. И именно тогда, минуя государственные органы, скрыв факт находки ребенка, сплавить его знакомцам по старым и веселым временам, какие любил вспоминать после обильных возлияний. А там Глэрт оказался бы в 90 случаев из 100 на Кровавых островах, где очень ценились подобные экземпляры. Но возможность была упущена, теперь у представителей власти Ариста находился на заметке, органы дознания обладали амулетами истины, позволявшие выявлять правду и ложь. Калека при всем своем авантюризме не стремился в объятия богини смерти через пыточные герцогства. Наоборот, ему нравилось жить, пить, а иногда и петь. Если бы еще не постоянный имперско-герцогский налог, взимаемый только дарами земель хаоса за право владения участком на чистой территории за стеной, прикрываемой стражей, то Харм вообще бы ни о чем не задумывался. Хоть и ворчал порой одноногий про собственную доброту и бескорыстность. «Моей милостью живешь! Почему я такой добрый? Другие бы на улицу выкинули!» Но Глерт пришелся ко двору. Мальчишка развивался в несколько раз быстрее сверстников, клятая древняя кровь тому вино или нечто другое, но игрыща одногодок его абсолютно не интересовали. Отчуждение, которое пролегало между ним и остальными детьми даже возрастом старше, год от года только нарастало, чему способствовало множество факторов. Это и непонятный статус, когда он не принадлежал по крови коренным семействам. И насмешки насмешниками над нелюдимым пацаном, но любой носитель древней крови мог убить простого человека невозбранно. Точнее, его должен был судить специальный суд, состоящий из представителей местной знати. Другие органы юридической силы не имели. Более того, возьми на себя, мирской суд, подобные функции, то всех участников развесили бы на эшафотах». Другой вопрос, что отправь к Маре кого-нибудь Глэрд, он тот час бы исчез по-тихому. Утонул, задрали мертвецы или другая нежесть, да и простое зверье не дремало. Но драться приходилось много и часто, а после того, как его решили избить сразу четверо мальчишек постарше, и он чуть не зарезал одного из них, детишки получили выволочку от родителей, понявших, что их шалости могут привести к трауру в семье. Если графу терять было нечего, то любимых кровиночек никто не желал видеть на погребальном костре, ибо чаще всего сибаритству и немотивированной агрессии были подвержены дети из состоятельных семей. У них имелось огромное количество свободного времени, которое заполнялось различными забавами. Многих еще накрывало понимание, несмотря на юный возраст, но скорее накачка старшими во время бесед между собой. Что как бы их папеньки и маменьки не были богаты, сколько бы по сундукам ни заныкали средств, по социальному статусу они всегда будут ниже, чем этот полуголодный нищий ронец. Именно так называли всех не принадлежащих к родам черноягодья. Детям же из бедных семей было недоподобных разборок, ни сил, ни энергии после трудового дня на шалости и мордобой практически не оставалось. К концу третьего года мальчишку-калека стал привлекать к службе. Она сводилась к стоянию вместе с ним на стене, которую порой решалась пробовать на зуб разная нечисть во время сумеречных дней, зимней ночи и в другое неспокойное время. Глерт подносил стрелы и дротики стражникам, всматривался и вслушивался в темноту вместо опекуна и в случае тревоги будил мирно посапывающего пьяного харма. Часто после атаки нежити собирал стрелы, снимал доспехи, забирал оружие и другие трофеи с нападавших мертвецов непосредственно за стеной при свете факела. Для остальных это был однозначный конец, кроме мага Метра де Лонгвеля и сотника Лерга Турина, но те подобной ерундой заниматься не собирались. Порой стража расщедривалась и выдавала магический фонарь. Дополнительной работы тоже хватало, приходилось оттаскивать тела подальше от укрепления, дабы они не смердели в погожие деньки. Перемещать многих удавалось только по частям, покойники были тяжелой ношей. Кроме этого он точил и чистил добытое оружие и доспехи, как и гарнизоны, защитники покоя черноягоди любили сочкануть. За все Харм получал дополнительную плату, спокойно выпивал, когда другим запрещалось, и, конечно, спал. Да, после безуспешных поисков родных приемыша одноногий мог с чистым сердцем отправить подопечного в приютский дом. Но крючкотворы требовали взятку, чтобы исправить факт опекунства на законных основаниях. В противном случае все продай, но мальца до семнадцати выкорми. И не исчезла окончательно становившаяся призрачной мечта о тысячи золотых. Хотя, по мнению Глэрда, они совершенно не были тому нужны. Восстановление конечности стоило дороже, гораздо дороже. Что меня сразу навело на мысль, имелись у покойника накопления. Дополнительно пацан приносил все больше и больше прибыли, а сам калека все чаще прикладывался к бутылке. При этом норовил выпить нечто позабористее, хотя денег хватало и на обычный хмельной эль, вино, настойки и другой крепкий алкоголь всех видов, имеющийся в таверне или по погребам и ледникам селян. По мнению завидовавших одноногому, у мальчишки был нюх на солнечный или золотой камень, как чаще всего в этих местах называли янтарь. На деле банальная внимательность, острый взгляд, любопытство и страсть к поиску всего и вся. Так за сапожный нож он сделал самостоятельно из обломка неизвестного клинка, который нашел после очередного шторма. Подсмотрев, как работали кожевник и кузнец, при помощи камней и песка отполировал лезвие, плотно обмотал полосками сырой кожи, предварительно затупив часть клинка, превращая ее во вполне удобную рукоять, пусть и без гарды. Год назад он стал готовиться к побегу после того, как нашел шкатулку с 20 золотыми монетами, каждая из которых равнялась 25 серебряным. из за такие деньги можно было спокойно добраться до столицы империи, Великого Арста. Тут Глэрд в мечтах сразу впадал в ересь, бы хотел лично заняться поисками родителей, которых так и не вспомнил. На месте лиц отца и матери лишь смутные расплывчатые пятна. Как он решил осуществить задуманное при таких условиях? Черт его знает. Из всех картин и образов прошлого в его мозг лишь отчетливо врезался монотонный безликий голос, который твердил и твердил, что если паренька захватят недруги, нужно обязательно активировать вложенное в кольцо заклинание замещения души. В противном случае имелся почти стопроцентный риск потерять ее, не отправившись в королевство Мары, где мальчугана с нетерпением ждали близкие и многочисленные родственники, а также новый чудный добрый мир. Останавливал пуститься в бега на данном этапе здравый смысл, юнец понимал, как он мал и слаб. А любой торговец, покинув воды империи, мог легко и просто нацепить рабский ошейник, ведь предстояло совершить путешествие по морю на другой континент, разделенный землями хаоса и герцогством, проливом в 120 лиг. В трудах и заботах то медленно, то незаметно пролетало время, и вот не далее, как сегодня с утра, в обычный ясный день ранней весны, явился Оскольд, частый собутыльник Харма. Невысокий, довольно крепкий мужчина, около 40 лет от роду, с длинными руками, а также шрамом на щеке, который не могла скрыть даже густая борода. Несмотря на кажущийся степенный вид, тот был суетливым, крикливым, склочным и зловредным, так и норовил выписать леща Глэрду, наградить пинком ниже спины или просто неожиданно швырнуть в мальчишку какой-нибудь дрянью. «Например, объеденный костью или деревянной кружкой, не скупился и на брань». Мерзкий отродье мрока!» Самое мягкое выражение были и позабористее. Понятно, что такими действиями селянин любви пацана не добился, а мечта прикончить перед побегом урода, перерезав ему глотку, становили все навязчивей. Как-то мальчишка пробовал ответить и, подкравшись, отоварил куском доски злодея по хребту, но в результате его едва не забил плетью до смерти Харм. Спина заживала очень долго, а Калека не спешил к за лечебной мазью. Ее тайком купил сам Ариста, затем немалых мучений стоило нанести лично на глубокие раны. Так вот, Аскольд предложил сходить за соком тархира, которым покрывали лодки и крыши домов, нанося поверх черепицы. А через месяц на солнце получавшаяся пленка еще почти не горела. Еще в этом реагенте вымачивали ткани, покрывали обувь, получалась влага и термоустойчивая одежда. Полезное в хозяйстве вещество растительного происхождения, требующееся всегда. Но это был лишь повод, служащий оправданием для жены, которая, несмотря на миниатюрность, часто ухватом угощала благоверного бородача и не пускала его в дом. «Хоть выпьем спокойно, совсем Миранда житья не дает, а я Гро-Норма добыл!» Около пяти литров сразу пересчитал я в привычные единицы. Она спрятала, нашел, но в открытую не возьмешь. И в море не выйдешь, неспокойное оно. В твой бурдюк тихонько налью, чтобы совсем ничего не поняла баба. Она может и провожать пойти, а мы спокойно денек отдохнем, пока твой выкидыш мурока сок собирать будет. И дело сделаем. И... Должен будешь. Сурово перебил его калека, но смягчившись добавил хваля. «Это хорошо ты придумал. Даже отлично. Вчера услышал, за синецветом Амелия собралась с воспитанницами. Ее возьмем с собой. Все же не одним девкам по серому лесу шастать. Мало ли». Вспомнил Харм разговор со знахаркой, отчего будущий собутыльник как-то скривил рожу. «Да не думай ты про свою зиюку. Травница ничего ей не расскажет, и девок она в ежовых рукавицах держит, поэтому...» «За ней зайдем, или без меня вали!» «Хорошо!» Очень неохотно согласился Аскольд. Резоны одноногого для Глэрда были понятны. Амелия порой подкидывала некое ядреное пойло опекуну, после которого тот сначала плакал на взрыв часа три, затем падал на нары и сутки, а то и больше спал, затем вставал со счастливой мордой. По неделю Декаду иногда полторы пребывал в прекрасном расположении духа, проявлял чудеса работоспособности, почти не пил и даже порывался чему-то научить беззуботычен подопечного. Мальчишка даже порадовался, сок собирать легко, да и лес ему нравился, как и море. Калека же в последнее время все больше пребывал в задумчивой меланхолии, отчего едва не сломал ребра замешкавшемуся аристок, когда тот уронил обломок бруса, принесенного с берега опекуну на здоровую ногу. А замедленную доставку бутылки самогона прошелся до крови плетью по спине, и изорвав окончательно рубаху. И все шло довольно предсказуемо, за исключением появления гоблов. А дальше... Он обратился к родовому кольцу и замещению души, больше ничего не смог сделать. Не только смутно вспоминаемые перед сном слова послужили спусковым крючком, слишком Глэрда напугали рассказами окружающие, в красках, описывающих его судьбу в случае пленения разной нечистью и дикарями. начиная хобов и заканчивая троллями. это изощрённая месть селян, мол, есть минусы у древней крови. Есть, и ещё какие. Видимо, момент активации заклинания совпал с моим шагом в портал на Земле. Других логичных причин появления своего разума здесь я не находил. И, вероятнее всего, это навсегда, без возможности вернуться. Да и куда. Где мое тело сейчас? В доисторическом мире? На родной планете? Или превратилось в пепел? Придумать подобную историю с яркими воспоминаниями и образами я бы вряд ли смог. Это про сумасшествие или временное умопомешательство, поэтому вроде реальность. Еще одна отличная новость для попаданца всплыла сама собой. Изменившееся в одночасье поведение не нужно было комментировать перед местными или пришлыми, пытаться изворачиваться, вживаться в какую-то роль, чтобы сойти за малолетнего пацана. Кровь, родовая память — вот ответ на все вопросы. И здесь она не только, по поверьям, темного простонародия просыпалась в представителях древних дворянских родов, но и имелись многочисленные случаи в реальности. Как, почему, зачем? Такими эфемерными материями, возможно, займу мозги темными зимними вечерами, сидя у камина и упокуривая трубку. Если доживу до столь сладостного мига, главное, это работало. Так в миг взрослели вчерашние дети, повесы и пьяницы неожиданно бросали старую жизнь и принимали заниматься делами, а трусы вдруг становились смелыми оки львы, ища битвы и кочуя сражения в сражение. Однако о полном замещении личности речи не шло, скорее о переосмыслившей свое поведение. Настоящий Глерт мечтал об этом, несмотря на опасность смерти, если процесс пробуждения происходил неудачно. Однако такого заклинания в кольцо никто не вложил. «Еще одно важное. Мать». Пусть будет именно мать вбивала в подкорку мальчишки скрывать всеми возможными способами наличия в арсенале замещения души. Настолько промыло мозг, что тот забыл свое имя, но эту истину запомнил. И можно сделать следующие предварительные выводы. Первый. Речь шла про нечто запретное, что могло принести немало проблем. Второй. Продолжать хранить эту тайну. И третье — заявлять о себе, как о пришельце из другого мира, верх идиотизма. Ведь сам видел и слышал об исследованиях необычных ксеносов и мутантов с подконтрольных им территорий. Их только на молекулы не разбирали. Поэтому во мне проснулась родовая память, и точка. Если вопрос изменениями в поведении снимался, то основной оставался и нависал до моклого мечом. Возраст. Только в 17 лет наступало совершеннолетие, после чего разумный обретал права и возможности. Например, ты мог поступить на службу в армию. Лучшие из лучших оставались в герцогстве и пополняли дружину властителя, а остальные отправлялись в империю, в какой-либо из легионов. При отсутствии глобальной войны дело это было сугубо добровольным. Но солдаты требовались постоянно, пограничные конфликты, захватнические кампании нуждались в мясе, поэтому вербовщики шли на всевозможные хитрости. Впрочем, и 50 серебряных монет, выплачиваемых родственникам или опекунам будущего бойца, очень и очень способствовали появлению рекрутов. А еще преступник, пусть и не любой, после определенного срока службы в местных штрафных батальонах очищал свое имя. Количество времени определялось тяжестью совершенных проступков. Из имперского легиона, если ты туда попал, выдачи не было. Зато имелся трибунал, судивший куда как строже гражданских судов за преступления во время службы. Жизнь любого начиналась с чистого листа, а после 15 лет даже иностранцы становились не просто полноценными гражданами, но и имели право в виде возможности избираться в местные органы самоуправления. Основывать новые поселения на необъятных просторах империи, и все в таком духе. При наличии денег и желания можно было поступить в любые имперские и заграничные университеты, включая магические академии. Умение писать и читать хоть и приветствовалось, но не являлось обязательным условием для абитуриентов. Наличие средств – вот главный фактор. И минимальная сумма за первый год – тысяча золотых империалов. «Уж не в студиозы харметил, за каждый следующий курс плата только возрастала». Все это пацан узнал, подслушав под окном мэрии лекцию мэтра де Корваля, который просвещал состоятельных селян, агитируя отдавать детей во время Великой Ночи в школу. Стоимость одного года от 10 до 100 монет из презренного металла. Армейская жизнь меня и раньше не прильщала, была вынужденной экстренной мерой, если бы не стремительно развивающаяся болезнь Левентайна у сестер, то вряд ли я подал заявку на прохождение службы в войсках Альянса. Те суки легко и спокойно лечили ее, предотвращали, но на диких территориях это однозначная смерть». Цивилизованные твари вещали о гуманизме, призывали к миру с ксеносами, но не могли организовать у нас центры вакцинации, хотя для них это ничего не стоило. Впрочем, зачем? Действенный инструмент для набора добровольцев не только в ВС, но и для экспериментов в многочисленных медицинских центрах и лабораториях. И, судя по слухам, они одна из причин появления у нас подобных болячек. Вообще зачистить территории и привести их под общий знаменатель, установив власть Альянса, было легко. Как и уничтожить разумных ксеносов, закрепившихся в Южной Америке, для ВС не являлось сверхординарной задачей. Однако это было нецелесообразно. Те же инопланетные твари, источник новейших технологий, постоянно держащий в тонусе, тот же «портал в другой мир», Дикий – альтернативная картинка, показывающая наглядно каждому гражданину, во что может превратиться их жизнь. Более того, отстойник для криминала, маргинальных элементов и прочего дерьма. Едва только появлялся лидер с амбициями и намеком на возможности для объединения кланов, семей, родов, домов, полюсов диких в нечто монолитное, как тут же следовал мгновенный решительный удар. А народного героя вешали, расстреливали или разрывали на куски, обвиняя в терроризме и покушении на свободы граждан Земли. А грызня начиналась новой силой и с еще большей кровью. В общем, к черту легионы, и дружину. Конечно, если судьба не сложится так, что больше некуда будет деваться. Самое паскудное в армии не подчиняться дебильным приказам, а в том, что ты не можешь не подчиняться. Последний случай в моей карьере — яркий тому пример. Не хотелось бы испытывать дежавю. Не знаю, сколько прошло времени, для меня, по ощущениям, пролетело день за днем несколько лет. На деле солнце и местная луна не сдвинулось с места. Да и обещанный патруль пока не появился, поэтому меньше 20 минут точно. А еще откуда-то понял, флешбеков, сонма непонятных мыслей совершенно не вовремя больше не будет. И знания пацана теперь доступны. Ничего, в общем-то, сверхординарного. Наоборот, эти воспоминания пусть и помогали чуть-чуть адаптироваться, но были вредны. Почему? Каждый из нас анализирует и систематизирует любую информацию, исходя из собственного жизненного опыта и знаний. Даже являясь свидетелем одного и того же события, у разных людей складывается собственное представление о произошедшем, зачастую никак не соотносящееся с другими мнениями. Разный взгляд, разная оценка. И как бы ни наложились детские, не ввели в блуд. Впрочем, справлюсь. Иного не остается, потому что именно я теперь Глэр-Тариста по прозвищу «Граф». А если это бред... Пусть так, но водные пока четкие.